Часть 6. Глава 22. Я попала в ловушку. Когда и как точно не скажу, хотя примерно представляю. В маленькой комнате без окон было душно. Я лежала, закрыв глаза и обхватив голову руками, стараясь не поддаваться растущей панике. Прорываясь сквозь пелену страха, я тысячу раз вспоминала те события. А началось всё со стука в дверь, который раздался, когда я сидела на краешке дивана в ожидании рассвета и прибытия в Тронхейм. Стук был не слишком громким, но в тишине каюты прозвучал будто выстрел. Подушка выпала из рук. Сердце заколотилось. Боже. Я не сразу поняла, что задержала дыхание, и теперь заставила себя медленно сделать выдох. Вот снова Не оглушительный грохот, а лёгкое тук-тук-тук. И ещё раз тук, немного громче. Будто запоздалая мысль. На последнем стуке я встала и как можно тише подошла к двери. Прикрыв глазок рукой, чтобы не мигнуть предательским светом и не выдать своего присутствия. Я отодвинула металлическую заслонку, поднесла лицо достаточно близко к глазку, Закрывая собой серые рассветные лучи, убрала пальцы и выглянула в коридор. Не знаю, кого я ожидала увидеть. Может, Нильсона, Бена Говарда. Даже появление Булмера меня не удивило бы. Но вот уж кого я никак не ждала. Её. Это была девушка из каюты номер 10. Пропавшая девушка Она жива. Нильсон был прав, а я всё время ошибалась. И тут она развернулась и пошла по коридору к служебному выходу на палубу. Надо её догнать. Надо догнать, пока она не скрыется. Отперев щеколду и скинув цепочку, я распахнула дверь. "Эй!" крикнула я. "Эй, ты, стой! Давай поговорим". Она не остановилась. Даже не обернулась и уже начала набирать код двери, ведущей к нижней палубе. На этот раз я не дам ей исчезнуть без следа. Не раздумывая, я побежала. Я успела поймать край двери, едва не прищемив себе пальцы, и рывком распахнув её, нырнула внутрь. Там было темно. Лампочка перед лестницей перегорела, или, как я потом поняла, была выкручена. Дверь закрылась. И я замерла, пытаясь нащупать ступеньку. В тот миг всё и случилось. Кто-то схватил меня сзади за волосы, заломил мою руку за спину. Потом, прерывистое дыхание, налетевший дикий страх. Я царапаю чью-то кожу ногтями, пытаюсь вырваться из чужой руки, которая держит мои волосы, но рука дёргает ещё сильнее, больно выкручивает мне шею и с силой бьёт моей головой по запертой двери. Я слышу, как мой череп ударяется о раму металлической двери, а затем пустота. Я пришла в себя здесь, на койке, накрытая тонким одеялом. Я была одна. От мучительной головной боли, тусклый свет в комнате словно мерцал, а вокруг ламп появился странный ореол. Стену напротив закрывала штора Дрожа всем телом, якоя как подползла к стене, выпрямилась и отдёрнула оранжевую ткань. Окна за ней не было. Просто пластиковая стена кремового цвета с узором, имитирующим рельефные обои. Мне казалось, что стены сдвигаются, а комната становится теснее. Дыхание участилось. 1 2 3 Вдох. Чёрт. Всхлипы едва не душили меня изнутри. 4 5 6 Выдох. Я в ловушке. О, Боже. Боже, Боже. 1 2 3 Вдох. Упираясь рукой в стену, я с трудом дошла до двери, хотя заранее знала, что это бессмысленно. Заперта. Я не хотела думать о том, что всё это значит, и попробовала открыть другую дверь, расположенную в стене под углом. За ней обнаружилась крошечная ванная, в которой не было никого, кроме дохлого паука в раковине. Отшатнувшись, я вернулась к первой двери, снова дёрнула её, на этот раз сильнее, напрягая все мышцы. Я дёргала за ручку с такой яростью, что тряслась дверь и в итоге обессилев рухнула на пол. Я не могла отдышаться. Перед глазами плыло. Бесполезно. Нет, не может быть. Неужели я и правда в ловушке? Я встала и осмотрелась. Чем бы поддеть дверь? Всё в комнате было прикручено, прибито или сделано из ткани. Я снова дёрнула ручку. стараясь не думать о том, что нахожусь в тесной клетке площадью метра 2 на 1,5, где нет окон, а от давления тысяч тонн воды меня отделяет только металлический корпус. Однако дверь не поддавалась. Только голова заболела ещё сильнее. Господи, какой же надо быть дурой, чтобы выбежать из каюты и угодить в ловушку. Я забралась обратно на койку. Надо успокоиться и мыслить здраво. не срываться. Непонятно, сколько времени прошло. Хотелось пить, но в горле не пересохло. Выходит, я была без сознания всего несколько часов. Иначе бы меня серьёзно мучила жажда. Видимо, сейчас ещё вторник. Значит, Бен был в курсе моего намерения сойти с Одна в Тронхиме. Он будет искать меня, правда? Он не даст ему плыть без меня. А потом я вдруг поняла, что двигатель работает, что корабль опускается и поднимается на волнах. Либо мы вообще не останавливались, либо уже вышли из порта. Боже, мы возвращаемся в море, и все решат, что я осталась в Тронхеими. Если меня и будут искать, то совсем не там, где надо. Если бы только голова не болела и мысли не путались. Если бы только стены узкой комнаты, напоминающей гроб, не давили на меня, мешая дышать и думать. Паспорт. Не знаю, насколько крупный порт Тронхейм, но у них наверняка есть какой-нибудь таможенный или паспортный контроль. И утра по кто-нибудь судно должен проверять пассажиров, когда те покидают судно и возвращаются на борт. Кто-нибудь поймёт, что я всё ещё здесь. Надо надеяться на это. Однако надеяться было трудно. Очень трудно, когда тусклая лампочка то и дело мигала и затухала, а в комнате с каждым вдохом оставалось всё меньше воздуха. Господи, как же трудно. Я закрыла глаза, чтобы не смотреть на сдвигающиеся стены и искажённый свет, и натянула на себя тонкое одеяло. Попыталась на чём-то сосредоточиться, на плоской продавленной подушке под головой. на звуки собственного дыхания но мысли так и возвращались к той девушке, которая с беззаботным видом уперев руку в бедро стояла у моей каюты, а потом развернулась и пошла по коридору к выходу на нижнюю палубу. Неужели всё это время она пряталась на борту? Может, именно здесь? Нет, даже с закрытыми глазами я понимала, что никто в этой клетушке не жил. В помещении не чувствовалось присутствия человека. Не было пятен на ковре, следов от кофе на пластиковых полках, запаха еды, пота или дыхания. Даже посвернувшемуся в раковине пауку можно понять, что комнатой никто не пользовался. Такая энергичная и полная жизни девушка не могла не оставить после себя следов. Если она где-то и пряталась, то точно не здесь. Эта комнатушка смахивала на могилу. Наверное, в ней меня и похоронят.